Глава 9. «После полета». Эпиграф. «Если быть, то быть первым». Валерий Чкалов. Главный конструктор Сергей Королёв и главнокомандующий военно-воздушными силами главный маршал авиации Константин Вершинин хорошо понимали важность фундаментального инженерного образования для космонавтов. Каждый космонавт должен знать свой корабль на высшем инженерном уровне, чтобы принимать правильные решения и воплощать их в сложной обстановке полета. Борт-инженеры появились на космических кораблях лишь с 1964 года, и первым из них стал упоминавшийся выше Константин Петрович Феоктистов, который официально именовался научным сотрудником. Но даже наличие на борту инженера не освобождало других космонавтов от изучения материальной части, ведь экипажи космических кораблей готовятся по принципу взаимозаменяемости. С подачи Королевы и Вершинина было организовано обучение космонавтов Военно-Воздушной инженерной академии имени Жуковского. В сентябре 1961 года первая группа космонавтов, командиром которой был наш герой, приступила к занятиям в Академии. За одной партой с уже побывавшими в космосе Гагариным и Титовым сидели будущие космонавты. Иван Никеев, Павел Беляев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Виктор Горбатко, Дмитрий Заикин, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Марс Рафиков, Валентин Филатьев, Евгений Хрунов и Георгий Шонин. У всех, кроме Владимира Комарова и Павла Беляева, было среднее военное образование. Беляев окончил военно-воздушную академию, которой впоследствии было присвоено имя Юрия Гагарина, а Владимир Комаров – академию имени Жуковского, так что их можно было считать академиками в квадрате. «Сергей Павлович Королёв глубоко понимал необходимость прочного сочетания в космонавте качества летчика испытателя с широкой инженерной эрудицией покорителя неизведанного», вспоминал Герман Титов. Поэтому он настойчиво рекомендовал каждому из нас получить инженерное образование. Под его влиянием первая группа космонавтов оказалась в числе слушателей прославленной Академии имени Жуковского, хотя некоторые из нас поначалу предполагали поступать в другие учебные заведения. Сергей Павлович не ограничился тем, что втолкнул нас в Академию. Он затем ревностно следил за нашим обучением. Можно с уверенностью предположить, что Гагарин поступил бы в Академию и по собственной инициативе. В 1961 году ему исполнилось 27 лет. Большая часть жизни была впереди. Никто же не мог тогда знать, что жизнь первого космонавта трагически оборвется всего через 7 лет. И следовало думать о будущем. Став майором задолго до своего 30-летия, наш герой, образно говоря, уперся головой в потолок. Первое Чкаловское военное училище летчиков в период обучения в нем Гагарина являлось средним военным училищем. Статус высшего училища оно получило лишь в 1960 году после слияния с переведенными в Орск Оренбургским училищем штурманов и Кировобадским училищем летчиков. Офицер, окончивший среднее военное училище, не мог подняться в звании выше подполковника. А если такое и случалось, то по причине каких-то исключительных условий. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А Юрий Гагарин был хорошим солдатом и офицером, явно не собиравшимся надолго застревать в майорах. Так что путь у него был один в военную академию. И не только из карьерных соображений, но и для приобретения знаний. Советские конструкторы ракетно-космических систем смотрели далеко вперед. Уже на стадии проектирования Первого Востока обсуждалось создание орбитальных космических станций, стационарных научно-исследовательских лабораторий на околоземной орбите. Обсуждались полеты на Луну, Венеру и Марс. Да и вообще, идеи били ключом. Для того, чтобы соответствовать требованиям времени, были нужны глубокие знания. Побывав в космосе и объездив полмира, Юрий Гагарин остался таким же, каким и был до своего подвига. Юрий Алексеевич, находясь в учебной лаборатории, общался со многими. И от всех событий, день рождения сотрудников, рождение ребенка, не оставался в стороне. Вспоминал об осеннем семестре 1967-1968 учебного года Рафаэль Закиров, один из преподавателей Академии. Так, узнав, что у меня родился сын, увидев его детскую фотографию, взял ее у меня и первым на обороте оставил свой автограф, скомандовав остальным слушателям-космонавтам последовать его примеру. Теперь эта фотография с автографами Гагарина, Титова, Быковского, Леонова, Николаева, Поповича. Семейная реликвия. И вот невидимый миру связи. «Мой сын закончил Воздушно-космическую академию имени Можайского и служил в космических войсках». Невидимые миру связи были шире. В 1962 году старший лейтенант Закиров и сам проходил медицинское обследование в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале для зачисления в отряд космонавтов. Но с космосом, что называется, не сложилось. Зато сложилось с обучением космонавтов. На напрашивающийся вопрос, как Гагарину удавалось совмещать зарубежные поездки с обучением в академии, можно дать только один ответ. По-гагарински. Давайте вспомним хотя бы о том, как Юрий совмещал завершение обучения в Саратовском индустриальном техникуме с занятиями в аэроклубе. И если кто-то сейчас подумал, что такой знаменитости, как Гагарин, преподаватели шли навстречу и делали поблажки, то он сильно ошибся. Может, кто-то из преподавателей пошел бы навстречу, но Гагарин сам не позволял себе никаких поблажек, в том числе и в учебе. Во-первых, характер у него был совершенно непоблажечный, а во-вторых, знания приобретались им не ради диплома, а для использования в космических полетах, где от знаний и навыков зависела жизнь. К сожалению, в нашем распоряжении есть не так уж много воспоминаний очевидцев, касающихся обучения Юрия Гагарина в военно воздушной инженерной академии имени Жуковского, поскольку сама специфика этого учебного заведения не располагала сотрудников к написанию мемуаров. Но кое-что, к счастью, имеется. И из этого материала следует, что космический курс, как новый и не имеющий себе аналогов, создавался буквально на коленке в хорошем смысле этого выражения. Не наспех и абы как, а в режиме реального времени. Кроме того... Известно, что в обучении слушателей-космонавтов использовались новейшие методики того времени. На лабораторных занятиях с использованием математических моделей летательных аппаратов и ЭВМ проводилось изучение отдельных типов отечественных систем автоматического управления полетом, начиная с построения структурных схем, анализа динамики переходных процессов, выбор оптимальных параметров и заканчивая рассмотрением принципиальных схем и особенностей устройства, пишет Рафаэль Закиров. При этом последовательно рассматривались контуры демпфирования, управление угловыми движениями, управление движения и центром масс. Спасибо Рафаэлю Абдуловичу за множество ценных деталей, которые он сохранил для потомков. Вот одна из них. В процессе выполнения лабораторных работ мне бросилась в глаза интересная особенность. Всегда рядом с Гагарином, был Николаев. Шел за ним как бы вслед. Андриан добросовестно конспектировал учебную информацию, сообщаемую преподавателем или инженером лаборатории, а Юрий иногда подтрунивал над ним, шутил. Генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза Андриан Григорьевич Николаев, стал третьим по счету советским космонавтом. В 1962 году он совершил одиночный космический полет, длившийся на протяжении четырех суток, а в 1970 году на пару с Виталием Севастьяновым провел на орбите 18 суток. Оба эти полета на момент их совершения были рекордными по продолжительности. С 1963 по 1982 годы Николаев был женат на Валентине Терешковой, первой женщине-космонавте. В 1964 году у супругов родилась дочь Елена, ставшая первым в мире ребенком, отец и мать которого были космонавтами. Гагарин не собирался останавливаться на достигнутом. Он стремился еще не раз побывать в космосе. Общественно-политическая деятельность в определенной мере помешала этому. Наш герой немного отдалился от космических проблем и даже набрал лишний вес, который для космонавтов представляет еще большую опасность, чем для балерин. Ведь в космических кораблях каждый килограмм груза ценится буквально на вес золота, а то и дороже. Кстати, подготовка космонавтов включала в себя и элементы летной тренировки на комплексном авиационном тренажере, соответствовавшем самолету МиГ-21. По воспоминаниям преподавателей, Гагарин проявлял большой энтузиазм по части летных тренировок. При каждом удобном моменте Юрий Алексеевич стремился взяться за штурвал, что было неудивительно, ведь после полета в космос он на протяжении нескольких лет совсем не летал. Тренажеры были ценны возможностью детального анализа действий пилота, который можно было буквально разобрать по пунктам. Гагаринская техника пилотирования неизменно была на высоте. Преподаватели отмечали серьезное отношение Гагарина к летным тренировкам. Казалось бы, ну зачем космонавту нужно оттачивать мастерство управления самолетом? Первое. Любой космонавт прежде всего летчик, и летные навыки имеют для него огромную ценность. Второе. Все, что бы он ни делал, Гагарин старался сделать хорошо на высшем уровне. И, конечно же, он скучал по небу по стремительным полетам на суперсовременной машине. Полет — это удовольствие особого рода, которое могут понять лишь те, кто держал в руках штурвал. Юрий Алексеевич в кабине авиационного тренажера чувствовал себя уверенно, — вспоминал Закиров. В технике пилотирования не допускал резких движений. Выполненный им полет по кругу понравился мне своей плавностью, энергичностью, качеством выполненных элементов. Для такого летчика в объеме выполняемого упражнения инструктор тренажера уже не нужен. В процессе выполнения упражнения по технике пилотирования осуществлялась имитация особых случаев полета, таких как отказ авиагоризонта, самовыключение двигателей и тому подобное. Действия летчика при имитации особых случаев полета изучались по инструкции летчику самолета. По заданному преподавателям особому случаю полета изучались признаки его проявления на самолете и на тренажере. После этого слушателю-космонавту предлагалось сделать заключение о степени подобия моделируемого особого случая реальному. Так, Юрию Гагарину перед началом занятия «Мною было дано задание на изучение имитируемого в тренажере особого случая полета, связанного с отказом приемника воздушного давления». Я обратил внимание на очень серьезный подход Юрия Алексеевича ко всему процессу тренировки. Чувствовалось, что он не признавал мелочей. Впоследствии я часто приводил в пример своим слушателям, как первопроходец космоса умел не только делать все как положено, но и относился к этому с огромным интересом, будто впервые ощущая прелесть тренировочного полета. Но служба службой, а о тоже не следует забывать. Специальным указом Совета министров СССР от 18 апреля 1961 года Юрию Гагарину была выделена четырехкомнатная квартира на четвертом этаже дома, строящегося в Звездном городке. Эта квартира, в которую Гагарины въехали только в апреле 1966 года, строили в те времена неторопливо, стала вторым отдельным жильем семьи. Первым была малогабаритная двухкомнатная квартира площадью 49 квадратных метров в панельной пятиэтажке постройки 1960 года по адресу город Щелкова, улица Цолковского, дом номер 4. В свое время это был поселок Чкаловский, который впоследствии стал одним из микрорайонов города. Сейчас улица Циолковского пересекается с улицей Гагарина, где на аллее установлен бюст Юрия Гагарина. К слову, в соседнем доме жила семья лётчика-космонавта Владимира Комарова, того самого, который учился в Академии имени Жуковского повторно и погиб в апреле 1967 года в ходе своего второго космического полета. Гагарины дружили с Комаровыми. У двух семей было много общего. И вышло так, что обе семьи потеряли своих глав с промежутком в 11 месяцев. Но пока до трагедии еще далеко, и можно попытаться представить, как Гагарина, в особенности Валентина Ивановна, на которой лежали бытовые заботы, радовались благоустроенной квартире со всеми удобствами после комнаты с печью, которая была в Заполярье. Набытие не принято заострять внимание. Традиционно считается, что бытовые условия имеют второстепенное значение. Главное — это работа или служба. Но давайте честно признаем. От быта зависит многое. Особенно у летчиков космонавтов которым важно иметь хорошие условия для отдыха в паузах между занятиями и тренировками. Несознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», сказал основоположник марксизма Карл Маркс. И это изречение в Советском Союзе упростили до «бытие определяет сознание». Рассуждать на эту тему можно бесконечно, но давайте согласимся, что тот, кто живет в хороших условиях, хорошо питается и не вынужден постоянно беспокоиться о благоденствии своей семьи, работает лучше того, кого снедает голод, мучит холод и одолевает беспокойство по поводу своих близких. Городок «Звездный» еще не имел названия, а космонавты уже жили его заботами, вспоминала Валентина Гагарина. Они восторженно воспринимали каждое нововведение, радовались каждому этажу поднимающихся зданий, присутствовали на открытии всех служебных и общественных сооружений. У меня сохранилась фотография, изображающая Юрия на воскреснике по уборке территории звездного городка. Он призывал других на воскресник и всегда выходил сам. Он мечтал весь городок и служебную территорию, и жилую часть, и леса, и озера превратить в единый комплекс — «Юра любил Звёздный. Здесь ему хорошо работалось». «Знаете, что первым делом сделал наш герой после вселения в квартиру в звездном городке?» «Спилил решетку, разделявшую балконы двух квартир, своей соседней, в которой жил будущий космонавт и дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Валынов. Когда Сергей Королёв спросил, для чего понадобилось избавляться от решетки, Гагарин с Валыновым объяснили». Для того, чтобы ходить в гости любыми удобными путями В наше время, когда конкурентные взаимоотношения доминируют повсюду и везде Атмосфера звездного городка и вообще отношения между членами отряда космонавтов Могут показаться идиллическими, а то и вовсе выдуманными Но на самом деле так оно и было Люди, объединенные служением общему делу — слово «объединенные» имеет особое значение — были товарищами, а не соперниками. И лучшим примером тому могут служить взаимоотношения Юрия Гагарина и Германа Титова. Здесь уже было кое-что сказано по этому поводу, но желающие могут найти в интернете и бумажных источниках гораздо больше информации по этой теме. Ничего удивительного. Просто... Времена и установки были другими, и тем, кто любит порассуждать о недостатках советского строя, не мешало бы задуматься и о его достоинствах, в частности, о постулате «Человек человеку друг, товарищ и брат», прописанному в Моральном кодексе строителя коммунизма, который был принят в 1961 году на 22-м съезде Коммунистической партии Советского Союза. «Наверное, нигде с таким энтузиазмом не изучались наука и техника, как в нашей группе», — вспоминал Гагарин об отряде космонавтов. «В ней царил дух товарищеской взаимопомощи. Если что-нибудь не ладилось у одного, все спешили помочь ему и советам, и делом. Соревнуясь между собой, мы видели друг в друге не конкурентов, а единомышленников, стремящихся к одной цели. Мы знали, что в первый полет выберут одного из нас». Но также хорошо знали и то, что и другим найдется работа, что другие сделают больше первого, продлят и разовьют то, что начнет первый. Кто-то сделает один виток вокруг Земли, кто-то несколько витков, кто-то полетит к Луне, и все они будут первыми. Мы были сплочены и едины, как четверка отважных советских солдат, победивших стихию в Тихом океане. Помимо квартиры и денежной премии в 15 тысяч рублей, в денежных знаках, введенных в ходе денежной реформы 1961 года, советское правительство выдавало космонавтам автомобили «Волга». «Волги» были самыми престижными автомобилями из доступных частным лицам. Правительственные лимузины «Зил» в продажу не поступали. Юрий Гагарин получил автомобиль «Волга ГАЗ-21» черного цвета 1960 года выпуска. Стоил такой автомобиль 5600 рублей. Вопреки распространенному мнению, гагаринская машина была не какой-то специально усовершенствованной, а совершенно обычной, отличавшейся от других только голубой отделкой салона, ассоциировавшейся с голубым небом. Этот автомобиль с госномером 7878 МОД ныне можно увидеть на родине космонавта в Объединенном мемориальном музее Гагарина. Прежде у Юрия Алексеевича автомобиля не было, и управлять им он не умел, так что пришлось учиться вождению и сдавать экзамен на права. Принимавший экзамен инспектор рассказывал, что отвечал как автомат без единой запинки. Широко известная история о том, как проехавший на красный свет Гагарин столкнулся с другим автомобилем, но не пожелал воспользоваться преимуществом своего статуса, признал вину и оплатил ремонт обоих автомобилей, не имеет документального подтверждения. За 7 лет вождения Гагарин ни разу не попадал в аварии, что свидетельствует о его водительском мастерстве и дисциплинированности. Кто-то может подумать, что после реактивного самолета управлять автомобилем несложно, но это не так. Всюду есть своя специфика и свои сложности. Кстати, на первых порах у Гагарина был личный водитель, предоставленный ему государством. Сервисное обслуживание частных автомобилей в Советском Союзе, мягко говоря, не особенно радовало. Малые мощности и хронический дефицит запасных частей побуждал тех, кто имел такую возможность обращаться за ремонтом непосредственно на производящие предприятия, где и мастера были высококвалифицированными, и все нужное находилось под рукой. В феврале 1963 года необходимость довести свою машину до ума привела Юрия Гагарина на автомобильный завод в город Горький, так тогда назывался Нижний Новгород. Разумеется, космонавту устроили экскурсию по заводу, которая превратилась во встречу с рабочими Алексей Новиков, бывший в то время руководителем комсомольской организации Горьковского автомобильного завода Вспоминал, что после отладки машины он вместе с водителем Гагарина поехали на заправку И по пути туда услышали сзади непонятный стук Поломка была пустяковой В колпаке колеса стучала отломившаяся крепежная гайка, которую слишком сильно затянули. Директор завода Иван Иванович Киселев, между прочим, занимавший эту должность более четверти века, с 1958 по 1983 год, отдал распоряжение о замене всего заднего моста. Замену пришлось осуществить ночью, поскольку утром Гагарин должен был уехать. «Ничего, справились». Спустя некоторое время Юрий Алексеевич прислал на завод письмо с благодарностью. Другой бы просто сказал «Спасибо, уехал и забыл». Но это было не по-гагарински. Много было сказано и написано о идеализации образа Юрия Гагарина. Якобы бы на самом деле он был совсем не таким, читайте, совсем не таким хорошим человеком. А образ идеального человека создала советская пропаганда. Что можно сказать по этому поводу? Начнем с того, что идеализация героя — дело вполне естественное. Выдающегося человека так и хочется наделить хорошими качествами, ведь он выдающийся, особенный. Да, известно немало примеров того, как советская пропаганда лепила идеальные образы буквально на пустом месте. Можно даже допустить, что в советское время все воспоминания о первом космонавте подвергались жестокой цензуре, и все, не соответствовавшее официальному канону, не публиковалось. Однако советские времена уже давно канули в лету вместе с советской цензурой и советскими пропагандистскими установками, а о Гагарине современники продолжают вспоминать в прежнем ключе подчеркивая такие его качества, как доброжелательное и внимательное отношение к людям, незаносчивость, простоту в общении, готовность прийти на помощь. Большое количество людей, не связанных между собою ничем, кроме факта знакомства с Гагариным, рисует нам один и тот же образ, а то, что имеет множество независимых подтверждений, следует читать достоверным. Вы согласны? В средствах массовой информации можно найти упоминание о том, что советские космонавты якобы находились на полном государственном обеспечении, но на самом деле такой привилегии у них не было. Согласно секретному постановлению Совета министров СССР о внесении изменений в положение о космонавтах Союза СССР от 21 апреля 1962 года, слушателям-космонавтам, то есть тем, кто еще не побывал в космосе, устанавливались должностные оклады от 200 до 300 рублей, космонавтам – до 350 рублей, и инструкторам-космонавтам – до 400 рублей, а старшим инструкторам-космонавтам – до 450 рублей. И, конечно, помимо должностного оклада, каждый космонавт, как действующий офицер, получал оклад по воинскому званию. По поводу «от» и «до» в постановлении было сказано следующее. «Разрешить Министерству обороны СССР размеры окладов по должностям космонавтов и инструкторов старших инструкторов-космонавтов в указанных пределах устанавливать в зависимости от личной подготовки космонавтов и их заслуг в освоении космоса». На первый взгляд могло показаться, что с освоением космоса дело в Советском Союзе обстояло хорошо. Космонавты были национальными героями. Забота, которой окружали их партии и правительство, свидетельствовала о важности того, чем они занимались. Советский космический приоритет не вызывал сомнений, поскольку первый и второй космонавт были советскими гражданами, и первый в мире полет на многоместном космическом корабле был осуществлен советскими космонавтами. Но, как говорил один сериальный персонаж, Самое важное следует после слова «но». Об этом будет сказано в следующей главе, посвященной проблемам советской космонавтики.